глава 16 То, что отвечать приходилось Кирсанову, Якову совсем не понравилось. Он ведь рассчитывал на приватный разговор с Ларисой Юрьевной, надеясь самым аккуратным образом обыграть тему Воловича для получения новой информации и, возможно, с ее помощью добиться дальнейшего упрочнения своих позиций, а присутствие Кирсанова переводило ситуацию в некую другую плоскость. Так-то они с Павлом Васильевичем состояли в превосходных отношениях. Случалось, даже выпивали не по-детски. Но вот когда он и Лариса являются к нему вместе без предупреждения, тут стоит задуматься. И еще ограново раздражала и обижала чего скрывать то, что вот жандарм и этот из местных из аборигенов времени, а принят в братство или только в союз пяти, как часто называли действующие в этой реальности подразделение. А ему при всей его безупречной службе такой чести до сих пор не оказано если бы действительно случилось что серьезное я бы и доложил как положено ответил агранов в собственном кабинете стараясь держаться хозяином положении просто непонятность некая наблюдается вот я и решил посоветоваться всего лишь с вами павел васильевич с вами лариса юрьевна он не вставая изобразил полупоклон и даже руку к сердцу поднесся «С Александром Ивановичем и Андреем Дмитриевичем у нас давние отношения. С вами со всеми у меня тоже неясности не возникало. Или решались они, не отходя от кассы?» Агранов употребил новое с наступлением НЭПа возникшее выражение. При старом режиме тем более в военном коммунизме его не было. Стало оно вдруг очень популярным и вкладывалось в него намного больше» чем первоначально подразумевалось в ничем не примечательных табличках в магазинах «Проверяйте деньги, не отходя от кассы». А тут контакт у меня с Вадимом Петровичем Ляховым произошел, и не совсем я понял, в чем суть вопроса. Агранов старался изъясняться предельно аккуратно, чтобы и тени нелояльности к одному из братьев не прозвучало, и в то же время присутствующие поняли, кого именно чекис считает своими настоящими руководителями. «А не понял, чего же не переспросил?» Тонко улыбнулась Лариса, давая понять, что пилотаж Якова поняла и оценила. до «Да особой времени переспрашивать не было. Сначала и мысли такой не возникло». «Звонок сверху, сами понимаете. В общем, давайте я по порядку с самого начала, если вы не очень торопитесь». «Нет-нет, не беспокойся, не торопимся», – успокоила Гранова жандарм. «Всегда приятно и полезно пообщаться с информированным человеком. Вот и сейчас». Он поудобнее расположился в кресле, раскрыл портсигар, взял сигарету, а его так и оставил на столике, повернув как бы невзначай полированной внутренней крышкой к чекисту. Поднял за ножку хрустальную рюмку. Здесь коньяк еще не догадались наливать в большие бокалы. Агранов до сих пор не сумел выяснить истинных пристрастий этого человека – По одним данным исполне информированных источников, терсанов чуть ли не монашествующий, не курящий, не пьющий вообще. К женскому полу, как, впрочем, и к мальчикам, безразличный. То есть ни в борделях его не наблюдали, ни в самых респектабельных домах свиданий, где инкогнито предавались изысканному разврату мадамы и мадмуазели из лучших партийно-советских и неповских семей. Постоянной любовницы из местных у него здесь тоже не было. Такие вопросы начальник ГУГБ лично держал на контроле. А по собственному опыту общения знал, что Петр Васильевич и выпивал с удовольствием, и покуривал, но крайне аккуратно, без фанатизма. Его шутка о том, что алкоголь в умеренных дозах полезен в любых количествах, с подачи Агранова разошлась в руководящих кругах, хотя ее автором считали самого Якова. Он весьма детально передал свой разговор с Ляховым и все связанное с Воловичем с момента его появления на берегу речки Сходни вплоть до сего момента включая результаты наблюдений в тюремной камере и аккуратного ночного обыска. Про обнаруженные в башмаке 20 долларов Агранов тоже сказал. «Что же тебя так встревожило?» – спросил Кирсанов, по лицу которого Агранов понял, что шутки кончились, и полковник заинтересовался вопросом всерьез. «Да вот, все вместе, по совокупности. Я же на своем месте уже семь лет сижу. Плохо ли хорошо? Кое-чему подучился», — ответила Агранов с некоторым намеком на гораздо более долгий профессиональный опыт собеседника. «Раз сидишь, значит, хорошо», — успокоила его Лариса Юрьевна и снова поменяла ноги местами. Изумительный прием, чтобы сбивать человека с мысли и настроя, правда, не всем доступный. Еще точнее, доступный это всем особам женского пола, только в ряде случаев могущий вызвать совершенно противоположный эффект. Смысла. Смысла в этой акции не вижу, так как она проводится. И с какой стороны? Вы все меня знаете, что приказано будет, то и сделаю, или обеспечу. Не захотели там сами этого репортёришку кончать. Скажите, разъясним в лучшем виде. Сноска. Разъясним Один из многих, использовавшихся в гражданскую войну и в первые послевоенные годы, синонимов слова «убить». Примечательно, что, как и в терминологии мастера Безенчука, каждый из эвфемизмов имел свой, порой, трудноуловимый оттенок и конкретных адресатов. Например, про зарезанного в пьяной драке Чугункина-Шарикова никто не сказал бы, что его отправили в штаб Духонина. «Рылым», как говорится, «не вышел». «В тюрьме передержать сколько нужно – то же самое, но в любом режиме к вашим услугам. Работы обеспечить, хоть по специальности, хоть на лесоповале – в наших силах. Даже побег за границу устроить можем в целях дальнейшего внедрения. А тут Агранов развел руками в горестном недоумении». «И денежка эта, откуда бы она у него там взялась? Я человек осведомленный, но только в пределах своей компетенции», счел нужным подчеркнуть Яков. «Никто мне не говорил, но могу догадаться, что граница между нами и вами охраняется получше, чем у нас эстонская или финская. Даже мне за нее прогуляться не доверили. Еще один как бы случайный проговор. Понимаю, мол, все, не смею спорить, но слегка обидно все же» а деньги, значит, отсюда туда проникают. Но зачем они там, если хождение и всего следует иметь не могут? Хороший анализ, Яков, профессиональный, одобрил Кирсанов, так и не выпивший свою рюмку, ухидрявшийся крутить ее в пальцах, ни капли не проливая. Просто присти дежитатор какой-то. И что у нас в науке логики после анализа следует? Да вроде синтез если пока других партийных указаний нет со стрелогранов и вот вы не поверите лариса юрьевна снова повернулся к да миогранов я ведь не то чтобы в правомочости товарища ляхова усомнился я только вообразил так в порядке свободного полета учебного вставил кирсанов простите это там жандар махнул рукой в сторону окна и Один писатель афоризмами балуется, так у него написано «Многие не возвращаются на базу даже из учебного полета воображения, но ты продолжай». Сноска. Смотрите Станислав Лец, непричесанные мысли. «Что, вообразил?» – спросила Лариса. «Да вот о вас именно и вообразил, про вас про всех, и Павла Васильевича тоже». «Вы ведь в наше время как бы и случайно попали?» Мне Александр Иванович давно еще говорил. «Или нет, это Удолин про них сказал, когда мы первый раз пересеклись». Попали случайно и начали действовать по обстоятельствам. Войну вот гражданскую переиграли при активном участии Павла Васильевича, кстати. А то так бы и сидел в Стамбуле, неизвестно в каком качестве». Агранов позволил себе совсем маленькую дерзость именно из-за присутствия здесь Ларисы. С глазу на глаз от подобного намека точно бы воздержался. «А если и товарищ Волович с подобной целью сюда переправлен?» – вкратчиво спросил он. «Как писал господин Мэхен, «флит ин бэнг» «в нашем случае человек, который должен повлиять на мироздание самим фактом своего появления», – сказал и по взгляду Ларисы понял – что выиграл. Уж какие там внутри братства разборки и подводные течения, ему не узнать до поры. Но вот именно сейчас он попал в струю. Или в тех самых пресловутых «Трех зайцев». Довел информацию именно до той, до кого следовало. Продемонстрировал свою полную лояльность и вдобавок подтвердил собственный профессионализм. Да еще издал какие-то козыри Кирсанову, вне зависимости от того, в какую игру он играет. Вернее, они с Ларисой играют. Не зря же она его собой привела. А почему, кстати, привела? Не могла же она знать, о чем у них с Аграновым речь пойдет. Значит, что-то еще подразумевается. Задумали они что-то, и ему, Якову, некая роль прописана. И не просто кушать подано. А кроме того, снова стало чекисту мучительно интересно, любовники они или нет очень уж запросто друг с другом держится. На ножке ее жандарм как-то уж очень равнодушно смотрят будто совсем его в этой обстановке они не волнуют. В другой насмотрелся. И по типу они как-то друг другу подходят. Представить Ларису в объятиях Кирсанова было совсем нетрудно. Гораздо проще, чем красотку с фотографией в постели с Воловичем. Он не мог знать, что у Павла слевашовой вопрос был решен раз и навсегда. Состоялся у них разговор в Кептаунском отеле еще в Англобурскую войну. Там Лариса раздевалась в присутствии Кирсанова. И были они не просто наедине, а на совместном задании, достаточно рискованно. Сноска. Смотрите, Роман, скоро полночь. В общем-то, могла бы хоть дверцы шкафа прикрыться, но не сочла нужным. И стыдливостью с юности не отличалась, и нравилось ей потировать некоторых мужчин, тем более, как бы и оперативная необходимость в ее стриптизе присутствовала. И словно невзначай у нее вышло, что намекнула она напарнику, удивлена, мол, что мои прелести и сам процесс раздевания никак на тебя не действуют. «Любому ведь нормальному мужику должно быть понятно, что если вот сейчас он на нее кинется, то сопротивления не встретит, даже при ее всем известном сервозном характере. Отдастся без всякого. Откровение уже не скажешь». А Павел ответил совершенно спокойно, как обычно, сидя на подоконнике и пуская на улицу дым сигары. Здесь ему, по легенде, полагалось почти непрерывно курить сигары, причем самые дорогие. В блокадном Кейптауне, где уж и бурский самосад не всегда купишь. Ты еще не научилась в разведке работать, пусть и задат ли у тебя, несомненные. Одно из первых, что следует запомнить, — вот это вот, — он указал сигары ей на грудь и ниже. Пока ты на задании, не более чем разновидность оружия, которым в нужный момент потребуется воспользоваться. Или нет?» отнюдь не озабочиваясь как проблемы морали, так и собственных удовольствий. Эмоции исключаются полностью, любые. Я это давным-давно постиг, когда меня в питерских дворцах великие княжны в будуарах приглашали и руканские ковры посмотреть. Просто говорил себе, что импотент от рождения, и все. И дело делал, и лишних проблем не возникало со стороны сильных мира того, А мы, Лариса Юрьевна, на задании сейчас, так что запомни мои слова, раз и навсегда, дольше проживешь. Какой ты скучный отвратный тип, только и нашла она тогда, что ответить, чуть не швырнув ему в бесстыжие глаза, зажатый в кулаке бюстгальтер. Но урок запомнила. Жаль, что никто ей его не преподал полтора десятка лет назад. Впрочем, тогда бы она и не стала той, кем является сейчас, немало об этом не жалея. «Интересно мыслишь, Яков Савельевич», — медленно сказал Кирсанов. «Что ж, давай согласимся с твоей идеей, и ты веди себя так, как тебе Ляхов предложил, полностью на свое усмотрение. Сочти этот факт, не заслуживающий твоего высокого внимания прихотью всяких там. Но смотри, конечно, что вокруг твоего клиента станет происходить, и мы со своей стороны». «Как думаешь, Павел, заслужил наш товарищ маленькое вознаграждение за сообразительность и образцовое выполнение возложенных на него обязанностей?» — спросила неожиданно Лариса Кирсанова, вставая с кресла за медленной грацией пантеры и отдергивая юбку. «Думаю, вполне», — кивнул тот и, наконец, все же выпил в свою рюмку. Тогда, может быть, так, устроим ему экскурсию с ужином в Москву, победившего капитализма. Господина Воловича сюда переправили, а мы наоборот, чтобы лучше понимал товарищ Агранов, сколь сложный и разнообразно устроен мир. Яков испытал редкое в последние годы чувство полной решительной победы. Попал он все же в центр мишени, хоть и стрелял зажмурившись. Допустят его до тайн мира будущего, а значит... И в этом статус его ощутимо изменится к лучшему. Выходит, он крупно подыграл Ларисе с Кирсановым в какой-то потусторонней интриге, знать о которой ему совершенно незачем, для личного спокойствия. Однако не все просто и у них в братстве обстоит, как во всякой, честно говоря, достаточно разветвленной организации, занимающейся одновременно массой разнообразных, нередко взаимоисключающих дел. «Когда сегодня?» – спросил Агранов, внешне сохраняя полную невозмутимость. «Да можно и прямо сейчас. Только переодеться бы надо», – ответила Лариса. «А как? Не знаю, как у вас одеваются». «Значит, у нас и переоденешься. Павел поможет». Вдруг Агранову пришла еще одна интересная мысль. «Вполне в тему как бы развития предыдущего, но одновременно можно свой нездоровый интерес удовлетворить». «Да, кстати, Лариса Юрьевна, упустил я сразу, отвлекся на другое. У Воловича этого, кроме долларов, еще фотография с собой была, цветная, очень высокого качества». «Ну?» – подогнал намеренно неторопливую речь чекиста Кирсанов. «Девушка там изображена, невероятно красивая, почти такая, как вы, Лариса Юрьевна», – непринужденно польстил куратор Шияков. При этом совершенно обнаженная, но без всякого непотребства. Просто очень хороший постановочный снимок в стиле «Дню». «Девушка, говоришь», – заинтересовалась Лариса. «А ну, опиши подробно. Все, что запомнил. А запомнить должен был много. Долго, небось, смотрел». Понимающе улыбнулась она, зная и натуру Агранова, и здешнее положение с подобного рода печатной продукции. Печальное, прямо сказать, положение. Никаких плейбоев и прочих журналов для мужчин не издается, за рубежом тоже. А самопальная черно-белая порнопродукция формата 6х9 мало что скверного качества, так и с содержанием или примитивно или отвратительно. Проще и полезнее в Щукинский музей ходить, картинами Рубенса и скульптурами Родена любоваться. Сама она эротическими сюжетами не интересовалась, если только не оперативными видеозаписями чьих-нибудь интимных развлечений, но с юных лет знала о том, насколько до всяких веселых картинок падки мужчины, в остальном вполне приличные. Лариса не ошиблась, все Яков запомнил, включая детали интерьера, попавшие в кадр. Кураторша не удержалась, хлопнула в ладоши и засмеялась. «Людмила, больше некому!» Лариса вспомнила, как сразу после прибытия Валькирии на землю, на ее даче в Кисловодске, она сразу, отметив исключительные физические данные гостей, лично организовала фотографирование девушек в бане и в других подходящих ситуациях. «Сноска. Смотрите роман «Мальтийский крест». Сразу просчитав, как это может пригодиться для дальнейшего использования в оперативной работе. Не ошиблась, коичьи снимки, увеличенные до павильонных форматов, самому императору Олегу показывали, и их величество выражал свое монаршее удовольствие и высочайшее благоволение. Сноска. «Имеется в виду формат кадра так называемых павильонных фотоаппаратов, снимавших на стеклянные пластинки 24 на 30 и 30 на 40 сантиметров, а не миллиметров. Печать с пластинок производилась контактным способом, что обеспечивало высочайшее качество изображения». «Ну и козёл, ну и сволочь!» – возмутилась Лариса – Гуляхова, получается, спер. И возможности имел гаденыш старательно в квартире порыться. Такое все же не разбрасывают, где попало. Спасибо, Яша, опять ценная информация. А к чему ты, уж честно признайся, именно сейчас про это дело вспомнил? Ты же у нас не филер на стажировке, совсем даже нет. Должен был сразу, когда говорил, что Вадим из ревности сюда Воловича забросил, и про фото вспомнить. «Да знаете, Лариса Юрьевна, постеснялся просто». Агранов изобразил даже некий намек на смущение. «При вас о голых карточках рассказывать неприлично просто. Мало ли что подумаете». «Ага, ага конечно. Вы тут все такие деликатные, товарищи рабочекрестьянские вожди. Это ж Крупская не так давно приказала в учебниках по живописи всю обнаженку удалить или приодеть по возможности». Сноска. Крупская Надежда Константиновна. 1869-1939 года. Вдова Владимира Ленина. С 1920 года. Председатель главполитпросвета при Наркомпросе РСФСР. Заместитель Наркома просвещения. Знаменито крайним пуританизмом, доходящим до абсурда. Так по ее распоряжению был запрещен мой додыр Чуковского. За строки «Как из маминой спальни, кривонодли и хромой, выбегает» и так далее. «Вот цирк, представляю, данная в постели в розовых панталончиках с кружевами. И ты, что ли, Яша, из таких? А ведь врешь, сразу вижу». «Скажи уж, девушка, в душу запала, хочешь ты у меня сейчас спросить, много ли еще таких на той земле имеется, и нельзя ли с кем-нибудь из них познакомиться?» Сразу отвечаю, «Много, и до да многих недалеко чего там?» Она деланно вздохнула и даже взмахнула рукой. «Познакомиться тоже не проблема, а остальное...» «Девушки у нас раскованные, если что, могут и в морду без предупреждения, так что ничего не обещаю». Агранов с искренним изумлением уставился на тонкую смехающуюся женщину. Да вот это класс! И мысли его прочитала в подробностях и ответила на все сразу в подобающей форме. Тогда ведь наверняка и все, что он о ней самой думает, знает, и в каких ситуациях и позах себе представляет. Нет, лучше от нее подальше держаться и думать в ее присутствии исключительно о вещах служебных и скучных». Хотя Яков внутренне усмехнулся. Ей, может быть, весьма льстит, с какой неистовости он ее хочет. И чем черт не шутит, когда-нибудь она решит проверить. Нет-нет, вот об этом не надо. Когда все они уже вышли из кабинета, Яков запирал хитрый замок на три оборота ключа, несмотря на переполнявшую его радость, чекист не мог не думать, а для чего все-таки Лариса явилась к нему сама, да еще и с Кирсановым. О том, что он позвонит ей, полпредше едва ли догадывалась. Он сам решился это сделать, так сказать, экспромтом. А раз она не знала темы предстоящего разговора, для чего ей был нужен жандарм рядом? В свою Москву пригласить? «Так это и по телефону легко сделать. Жду, мол, вас, Яков Савельевич, тогда-то и там-то, форма одежды свободная». Или у них была какая-то цель, но он, Агранов своим сообщением, их планы поломал и вынудил работать по другому на наскоропридуманному сценарию. «Интересно, интересно...» Волович отправился на первую прогулку в Москву с очень большой опаской. Наслышан был о бешеном разгуле преступности во времена НЭПа. Книги читал, фильмы смотрел, вроде «Рождённой революции» и «Путёвка в жизнь». С другой стороны, красть и отнимать у него было совершенно нечего. Гол как сокол. Оттого в этом смысле можно было быть относительно спокойным. Сноска. Волович упустил, что в те годы крали и грабили все, что попадется. Раздевали на улицах до исподнего вполне небогатых граждан. Была отдельная страта воров, крадущих стиранное белье во дворах и на чердаках и тому подобное. Хорошие ботинки стоили больше месячной зарплаты среднего трудящегося. «Отними, продай на сухаревке, и неделю на малине пьянствовать можно!» Об ордах карманников вообще речи нет. Умельцы могли принять бумажник из внутреннего кармана пиджака под застегнутым пальто. Так что вполне мог Михаил стать объектом преступного посягательства, особенно в том районе, где сейчас находился. Гораздо страшнее был сам факт погружения в чужую, давно исчезнувшую жизнь, вроде как схождение в Аид. Ведь абсолютно все люди, что он здесь увидел и еще увидит, давно умерли. Едва ли есть хоть один, кого Михаил мог бы встретить там, у себя, живым. А это очень неприятно – оказаться среди бесконечного числа покойников, прикидывающихся не «немертвыми». Он-то и на кладбищах бывать не выносил. Скопление могильных плит вокруг Воловича буквально душило, а еще хуже — непрерывное мелькание перед глазами дат, разделенных черточкой. Ум за разум заходил от беспрестанных упражнений, новочитания и автоматического сравнения возраста покойников с собственным. Однако на самом деле все оказалось не таким уж страшным. Человек не скотина, ко всему привыкнет. Подождав всего около получаса на остановке, Михаил втиснулся в трижды переполненный автобус марки «Лейланд», больше похожий на дореволюционный катафалк. Представить было невозможно, как это разболтанное сооружение, нещадно дымящее 30 кажется, мотором, ухитрялось влочить полсотни пассажиров по плохой булыжной дороге. Сразу и навсегда Волович понял – что ни Зощенко, ни Ильф с Петровым ни в коей мере не очерняли советскую действительность. Напротив, весьма ее приукрашивали. Просто потому, что для них она была нормой, с некоторыми заслуживающими порицания и отклонениями. С измятыми чужими локтями, боками, отоптанными ногами, стукратно обматерённой и названной разными другими словами за буржуйскую внешность и нерасторопность, он, наконец, вывалился вместе со всей толпою на конечной остановке на Смоленском рынке. Зато удалось сэкономить целый пятак. Кондуктор так и не смог до него добраться, а передавать рубль через граждан Волович справедливо счёл крайней глупостью. Заодно выяснил, что этот трамвай во все века и на всех маршрутах стоил 3 копейки, а автобус, как средство более современное и даже роскошное, почти такси, от 5 копеек до гривенника, зависимо от протяженности пути. А бита, к вашему сведению, как раз топка водки на разлив. Именно в ней Михаил сейчас испытывал немыслимую потребность. Такие переживания, такие приключения, стресс, который не пережила бы половина московских кряклов. И четвертый день ни капли». Увидев рядом с воротами рынка синий фанерный киоск, на котором красовалась откровенная, лишенная всякого ханженства вывеска «Моссельпром» водка-пива, Волович испытал чистую незамутненную радость. Ларечник в белом, но порядочно грязном фартуке и военной фуражке без кокарды зачерпнул ковшиком на длинной ручке прозрачную водку – «Излуженный яндовый», — вспомнил журналист название емкости. Аккуратно вылил в граненную 100-граммовую стопку, с краями налил и ни капли мимо. Михаил сглотнул порцию мгновенно и только потом заметил, что ларечник или целовальник протягивает ему кусочек черного хлеба, грамм тоже на 100, с уложенными сверху двумя маленькими кильками. «Закуситесь, тычком не положено», — вежливо сказал он. Сервис, однако, и забота о здоровье трудящихся. Сноска. Подобный сервис существовал и в нашей реальности до конца 50-х годов. Потом продажа крепкого спиртного распивочно была запрещена и наступила эпоха на троих в подворотне. Мир сразу окрасился в куда более оптимистические цвета, хоть и Смоленская площадь ничем не напоминала ту, какой она станет почти веком спустя, и денек был не слишком солнечный. «Изволите повторить», — верно понял настроение клиента ларечник, — Очень хотелось, пусть водка и уступала по всем параметрам, и Кристалловской, и Кауфману, но 40 в ней точно было, хотя и емкость не опечатана, и приборов слежения незаметно. Тогда, как и во времена Гелеровского, контроль был персонифицирован, разбавлен продукт, можно и в рыло получить, опять же, не отходя от кассы. И Уголовный кодекс за такое стихийное проявление гражданской активности не наказывал. «Пока хватит, благодарю вас. Лучше пиво-кружечку». Невиданное на Смоленке вежливость странного клиента слегка даже шокировала Ларёчника. Пиво подал почтительно, присовокупив к нему два серых бубличка, посыпанных крупной солью. Только что не добавил «Извольте с ваш сиясь» и выдал сдачу 85 копеек, мокрыми медиками, серебряными гривенниками, пятиалтынными и двугривенными. Все эти номинования по-прежнему были здесь в ходу. В общем, куда милее звучит, чем эрфэшные пятихатки и тысячи. Не спеша высадив вкусное, холодное, не на процент не разбавленное пиво, обозревая при этом наметанным репортерским глазом окрестности, Волович закурил и степенно двинулся в сторону Старого Арбата. Он-то, Михаил знал, архитектурно почти не изменился за прошедшие в обратную сторону, как кинопленку отмотать, годы. Только пешеходной зоны не было, фонарей и плитки. Взамен тот же неизбежный булыжник на мостовой, до да трамвайные пути занимают половину проезжей части, а здания никуда не делись, стоят, как и в следующем веке, и вывесок на стенах, над дверями, и витринами не меньше, лишь содержание другое до качества исполнения. Такой именно Арбат до реконструкции Михаил помнил едва-едва. Ему было лет пять, кажется, когда началась тотальная перестройка улицы и застрял в памяти почему-то дождливый и туманный день. И он сам, едущий с матерью в трамвае мимо этих самых зданий. Но картинка сохранилась сероватая и мутная, как на недодержанной в отработанном проявителе фотографии. Сноска. В нашей реальности работы по реконструкции Арбата начались в 1982 году, в основном закончены в 1985 году. Сейчас же все прямо лезло в глаза своей насыщенностью, цветами, запахами, бытовыми деталями. А вот и искомое. Знаменитый дом с рыцарями на углу и над четырехстворчатыми дверями входа – вывеска, составленная из разноцветных электролампочек – торксин, ниже помельче обычными буквами – московский городской трест розничной торговли. Волович проверил на месте «Лизаветная двадцатка» и вошел. Солидного вида швейцар со режимной бородой. В Советской России бороды от чего то носили только священники и швейцары самых солидных заведений, но еще некоторые академики и товарищи луначарские с красиным, но те в основном испаньолки. Покосился на него подозрительно, однако ничего не сказал. «Прошел фейсконтроль по самому краешку», – подумал Михаил. «Магазин буквально поражал» размерами, роскошью отделки и ассортиментом товаров. Не Воловича, конечно, поражал, видевшего Ашана и Икеи, а простого московского обывателя, даже в юго никогда не бывавшего. Пять, а, пожалуй, шесть торговых залов анфиладами уходили вправо и влево от вестибюля, сверкая электрическими люстрами и массой зеркал на стенах и даже потолке». Прилавки, стеллажи и полки до самого верха, а это метров шесть, были заполнены штуками тканей всех сортов и расцветок, заставлены обувью местной и заграничной, массой разновидностей существовавшей тогда бытовой техники, например, патефонами, радиоприемниками и фотоаппаратами от аккуратных немецких леек до массивных из красного дерева с бронзой ФК, посудой и прочей утвари. Сноска. Малоформатная, под фотопленку 35 мм, 36 кадров. Дальнемерная камера фирмы «Лейка» в СССР транслитерирована в привычную «Лейку». Первые модели этой камеры поступили в продажу в 1925 году. В СССР с 1934 года и вплоть до появления цифрового фото выпускались ее более-менее модернизируемые копии под марками «Фэт» и «Зоркий» множество разновидностей. В следующих залах ряды вешалок занимали готовые костюмы и платья мужские и женские, плащи, пальто и шубы. Еще дальше шли отделы галантерейный, гастрономический, кондитерский, виноводочный и табачный. Богатство в целом неописуемое. Каждый москвич, располагающий валютой, в том числе югоростскими колокольчиками, Золотом и серебром, за исключением самородных, обработанными драгоценными камнями, мог приобрести здесь все, что доступно было жителям Европы и Америки. Сноска. В Юго-России на банкнотах изображались портреты исторических деятелей и культурные достопримечательности, но стала нарицательной от чего то десятирублевка с царь-колоколом, паритетная царскому червонцу. Одеться с ног до головы, заполнить квартиру лучшей мебелью, коврами и техникой, загрузить холодильные шкафы и буфеты лучшей провизией и напитками. Было б только чем платить, а судя по количеству людей в магазине, состоятельных людей в столице хватало. Причем здесь, в отличие от иной ленинско-сталинской реальности, ОГПУ людей, располагающих платежными средствами, не арестовывало и не заставляло под страхом тюрьмы и даже расстрела сдавать имеющиеся ценности бесплатно. Здесь игра велась по-честному. НЭП значит НЭП. А если у кого не имелось валюты, здесь же в обменном пункте бумажные совзнати можно было обменять на фунты и доллары или югородские золотые червонцы. В отличие от НЭПа предыдущего, имевшего место быть нагиб, здесь братство не сочло нужным позволять Троцкому вводить в РСФСР золотой стандарт. На территории одной фактически страны, пусть и с двумя системами власти, иметь две золотые валюты показалось ненужной расточительностью – Тем более, что привязав сов знак к югаровскому, фактически царскому червонцу, обеспечивалась дополнительная управляющая цепь, не позволявшая, например, товарищу Троцкому проводить самостоятельную интернационалистическую политику. Не сильно на помогаешь зарубежным братьям по классу и наладишь экспорт революции, имея в распоряжении лишь раскрашенные бумажки с серпом и молотом. Зато эти бумажки беспрепятственно обменивались всей советской партгосноменклатуре на югородскую валюту по особому курсу в специальных отделениях Госбанка. Прочие граждане РСФСР должны были следить за котировками, публикуемыми на первых полосах центральных и губернских газет. И если имели свободные средства, играть на скачках цен и курсовой разницы – Чтобы удачно отовариться в этом, например, торксине, сегодня выгоднее было покупать, скажем, астраханский балык и черную икру на червонцы, а немецкую аппаратуру – за рейхсмарки. Но это уже для специалистов. Гражданин с улицы запутался бы и гарантированно пролетел. Волович минут 15 просто наблюдал сие великолепие, не выглядевшее жалко даже на фоне его воспоминаний. Дело в том, что сам антураж магазина, соотнесенный из повседневной жизнью за витрины универмага, демонстрировал идею потребительского рая столь наглядно, что уже не имело значения отсутствие на полках айфонов, плазменных телевизоров или кроссовок со встроенными диагностическими комплексами. Совсем как у все того же, постоянно приходящего на память Маяковского с его поэмой «Хорошо». От мухки сия, сыры не засижены, лампы сияют, цены снижены. Потом он вспомнил, зачем пришел. Ничего почти из того, что ему требовалось для обустройства в новой жизни, было недоступно. Достаточно скромный шерстяной костюм, к примеру, стоил целых 15 долларов. А их-то и всего двадцать, на всё про всё. Но самым необходимым обзавестись всё равно нужно было, как бы там дальше не сложилось. Сделав по магазину несколько кругов, приценяясь и манипулируя в уме цифрами и суммами, достаточно ничтожными, но для него сейчас гигантскими, он, наконец, подошел к кассе галантерейного отдела. И вовремя, а то на него уже начали коситься охранники, которых здесь было не меньше, чем в магазинах Москвы XXI века. И неудивительно, варья и просто предприимчивых людей вроде Остапа Бендера, а ведь это как раз его год, 27-й, в городе полным-полно. Поди уследи за каждым, невзирая на то, что магазин государственный, под контролем НКВТ и НКВД. Сноска. НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. В описываемый период борьба с чисто уголовной преступностью занимала в его деятельности отнюдь не ведущее место. Кроме охраны общественного порядка, НКВД по образцу дореволюционного МВД контролировал множество именно внутренних дел государства вплоть до кадровых вопросов местного самоуправления и организацию рентабельного производства силами спецконтингента, то есть заключенных по уголовным статьям. Политические проходили по ведомству Агранова. Сноска. В 1955 году На экраны вышла кинокомедия «За витрины универмага», показывающая тогдашние проблемы советской торговли глазами отставного майора, назначенного директором крупного столичного магазина. Фильм, естественно, бичует отдельные недостатки и показывает верную методику борьбы с ними. Запомнилась фраза нечистого на руку администратора, исполнитель Филиппов, ярко рисующая проблемы тогдашних коррупционеров. Дома я курю тройку, а на работе вынужден курить Байкал, и я все время ужасно боюсь перепутать. А вся проблема – коробка тройки стоила 5 рублей, а пачка Байкала – 1 рубль 20 копеек». Заодно Михаилу пришло в голову, что магазин, где он находится, почти один в один похож на описанный Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Правда, тот располагался, кажется, не на Арбате, а как бы на Садовом кольце в районе нынешнего МИДа. Нынешнего в том смысле, что раздвоение личности у Воловича до сих пор не закончилось». Ну а чего удивляться, Михаил Афанасьевич и сейчас здесь живет, неподалеку, еще не переехал на новую квартиру в Лаврушинском, и описывал он в «Мастере», судя по всему, год этак 25-й. Волович при всех его несимпатичных качествах в литературе разбирался прилично, что, впрочем, никакого положительного влияния на его моральный облик до сих пор не оказало. Двадцатку он протянул кассирше с сильной внутренней дрожью. А вдруг, как окажется, неправильной. И пожилая тетка с внешностью и повадками одесской бандерши, выхватив из-под огромной никелированной кассы «Националь» с массой кнопок, зачем их столько, чтобы просто сумму обозначить и чек пробить, и большой, как у военной мясорубки, ручкой сбоку, костяной милицейский свисток и оглушительно засвистит». Однако обошлось. Тетка мельком глянула бумажку на просвет, увидела водяные знаки и равнодушно бросила банкноту в ящик. Денег хватило, чтобы приобрести небольшой темно-вишневый саквояж типа врачебного и почти наполнить его всякой необходимой в жизни культурного человека мелочью – от бритвы с банкой мыльного порошка «Лотос» до пяти пар шелковых носок, трусов и майк А то ведь чувствуешь себя свинья свиньёю. Пусть здесь это понятие подразумевает гораздо больше степеней свободы. Как у Ильфа. Можно, идя к врачу, вымыть всего одну ногу. Если уже в кабинете убедишься, что не ту. Конфуз, конечно, а в остальном нормально. И ещё осталась дача. Почти пять долларов. Цены для держателей валюты просто улётные, как станет принято выражаться лет через восемьдесят. В общем, ничего странного. Просто признак существования в мире реальной экономики, где и в развитой стране заработок доллар в день считается вполне достойным. А что говорить о таких разрушенных семилетней войной странах, как Россия? Здесь и 10 центов деньги, в переводе на мягкую пахоту. Сноска. Один из распространенных в СССР терминов, означающих некий усредняющий коэффициент для расчета труда и ресурсозатрат. В данном случае в сельском хозяйстве для приведения к единому знаменателю заработка тракториста на работе по целине или по пару. Наконец, Волович добрался до табачного отдела. Выбор продукции поражал больше даже, чем в других залах Торксина. Дело в том, что только здесь Михаил увидел больше разноцветных коробок сортов и марок папирос, сигар и сигарет, чем в любом магазине своей Москвы, особенно после принятия идиотского закона о запрете выставлять эту продукцию на прилавке и витрины. Сигарет здесь, возможно, было и поменьше. В тогдашней РСФСР особым спросом они не пользовались, зато уж папирос было в море разливное. И тот дюбек, которым угостил его Агранов, не выглядел самым дорогим и роскошным. Но что действительно шокировало Воловича, так это знакомые «желтые пачки» с верблюдом. Он искренне считал «Кэмл» послевоенным изобретением, этаким брендом плана Маршала, выпущенным наряду с Кентом, Мальборо, джинсами и дисками с записью битлов, в том числе и для того, чтобы усилить в сталинском и послесталинском СССР недовольство властью. Вот, мол, что нормальные люди курить, носить и слушать должны» а вы нам приму с помиром суете, да зыкину из каждого утюга». У него аж на сердце потеплело, словно старого друга в чужом городе встретил. На все деньги, центы не оставив на развод, приобрел ровно четыре блока, не в картонных коробках, а завернутых в пергаментную бумагу, и еще семь пачек россыпью. Несколько расстроило, что у сигареты были без фильтра, но это уже не такая беда. Сначала он хотел закурить сразу, как вышел из магазина, но передумал. Экономить теперь придется, когда еще валюта опять появится. И курить не нечасто, зато со вкусом, толком и расстановкой. Тогда наличный запас месяца на 3 можно растянуть. А пайковую махорку можно приберегать, а потом на сухаревском рынке продать. Пустяк, может, заработает, но все же какие-то деньги». На верандочке пивной, что на углу Арбата и Никола-Песковского переулка, он присел, заказал еще 100 грамм очищенной и кружку пива, все той же стандартной закуской, бесплатной, что при его средствах прямо подарок. Водку он выпил и сигарету докурил, наслаждаясь ароматом и мягкостью вкуса. Никакого сравнения даже с лучшими местными папиросами. А вот пиво допить не получилось». Только-только он расслабился, погрузившись в мысли о том, что жизнь более-менее начинает складываться. Что, может быть, стоит сходить в ту самую знаменитую редакцию «Гудка», где трудятся Ильф с Петровым, Олеша, Булгаков и еще кто-то, про которых рассказывал на журфате легендарный Ясен, знавший большинство из них лично. «Сноска». Ясен Засурский – бессменный на протяжении более 40 лет декан факультета журналистики МГУ. Насчет личного знакомства то ли Волович путает, то ли декан слегка приукрасил свою биографию, так как был 1929 года рождения. Зощенко и Олешу мог знать, но лишь на самом излете их жизненного пути. «Глядишь, удастся продать какой-нибудь рассказик стилизованный. Или, наоборот, супермодернистский по нынешним временам. На фильетоны замахиваться рано. Реалий жизни не знает, в политической линии не осведомлен. Это уже награнного надежда. Разъяснит, если захочет, чем Михаил может быть полезен советской власти». И все его приятные мысли и планы, сопровождаемые глоточками совсем неплохого трехгорного пива и дымком еще одной «гулять-то гулять», сигаретки в очередное кратчайшее мгновение были разрушены, так же, как четырьмя днями раньше другие планы на другую жизнь. К нему вдруг, появившись из-за угла, совершенно бесшумно и незаметно, подсели два гражданина. Очень здесь популярное обращение и просто обозначение незнакомого лица, заведомо не принадлежащего к товарищам. Один в так называемой английской кепке с большим козырьком и откидными клапанами, застегивающимися на макушке большой пуговицей. Другой в обычной отечественной «восьмиклинке». Кепки первыми бросились в глаза, потом уже костюмы, из дешевых. Как здесь выглядят дорогие, Волович успел увидеть в торксине. И совсем неприметных цветов, что-то вроде перепревшего конского навоза. «Товарищ Волович?» – спросил англичанин. «Он самый, а вы, простите?» Михаила кольнуло смутное чувство тревоги. «Людям ОГПУ нет нужды спрашивать, они должны знать его в лицо. Даже те, с кем он не встречался, наверняка бы имели фотографию, а спутать его с кем-то из местных жителей трудно, вернее, совсем невозможно. А мы бы хотели считаться вашими друзьями, только здесь разговаривать не слишком удобно. Давайте проедем в более подходящее место». И что ему прикажете делать? кинуться бежать с криком «караул», «грабят» в надежде на то, что заявление о гласном надзоре, под которую он определен, не пустая трепня, и кто-то за ним сейчас и сотрудников Агранова присматривает. А если нет? И что, если эти при малейшем трепыхании с его стороны начнут стрелять? И куда он побежит в чужом и чуждом городе? Была б своя Москва, шанс имелся». Лаврируя в толпе, всегда заполнявший арбат, добежать до метро и там затеряться. Рванов против потока выходящих, перескочив через ограждение на идущий вниз экскалатор. О том, что ни ловкости, ни сил, ни дыхания у него на такой финт не хватило бы, Михаил не подумал, бессознательно приравняв себя к Фёсту Ляхову и его валькириям. «Да, сюда бы Людмилу с Герты они бы показали». Но понты поддержать все равно требовалось. «Зачем другое место, друзья? Здесь очень даже уютненько. Тень, прохожие не мешают, буфетчик далеко. Говорите, что вам от меня требуется. И от кого вы все же? Знакомых у меня в Москве много, а вас не припомню. А ежели ГПУ или милиция, документик извольте». Михаил, вспоминая фильмы и книги об этом времени, постарался как можно больше соответствовать, изобразить нечто между Остапом и хоть бы даже и Жегловым. Нотки, свойственные Высоцкому, в голос подпустил. «Сказали в другое. Значит, в другое. А трепыхаться станешь». Второй восьмиклинтли криво усмехнулся, показав через раз гнилые обломанные зубы, откинул полу пиджака и продемонстрировал торчащий из-за ремня наган. «Пойдемте, Волович, действительно, не стоит посреди улицы цирк разыгрывать, а то ведь и вправду!» Воздух, заполненный скрежетом трамвая, тормозящего у близкой остановки, лязгом железных тележных ободьев по брусчатке и беспрерывными пневматическими гудками автомобилей, разгоняющих бессмысленно перемещающихся через проезжую часть пешеходов, прорезала пронзительная трель милицейского свистка». Здесь это был непременный атрибут милиционеров, дворников и иных лиц, причастных к охране порядка. Свистком предупреждали правонарушителей, взывали на помощь постовых соседних перекрестков, вообще демонстрировали, что власть действует. И что удивительно, лица, к власти непричастные, свистками не пользовались, хотя вроде бы и могли в некоторых случаях облегчить свою работу, сбивая милицию с толку. В сторону их веранды бежал парень в непременной кепке с длинным козырьком, белой рубашке, в сандалиях на босу ногу и узких полосатых брюках. Коломянковых, что ли. Совершенно не к месту вспомнил Волович старой книги. Сноска. Коломянка. Шерстяная ткань, полосатая или однотонная. Крашеная, бывает фабричной и домотканной. Смотрите словарь Даля. Михаил с неожиданной в нем прытью и гибкостью присел за спинку стула. Парень свистел, надувая щеки, и рвал на бегу револьвер или пистолет из брючного кармана. Потому Волович и спрятался, успев подумать, что таскать оружие таким образом – редкая глупость. И чекист, похоже, сильно попал. Чего-чего а -чего бандитско-милицейских боевиков в своем времени Михаил насмотрелся. Щербатый невероятно быстро выхватил из-под ремня свой наган и несколько раз выстрелил, сначала от живота, а потом из вытянутой руки. Свистевший споткнулся, упал ничком и по инерции сколько-то проехал на животе по влажному и скользкому булыжнику. Рысак-извозчика, под которого должен был залететь парень, взвился на дыбы, пролетка развернулась, в нее врезался тарахтящий таксомотор «Рено» на рахетичных колесах, Закрещали и завизжали сразу много голосов, с разных сторон заливались все новые свистки. Человек в английской кепке схватил Воловича за ворот Френча и поволок в переулок, а второй остался прикрывать отход, стреляя так быстро, будто в руках у него не Наган, а Стечкин. Почти тут же с противоположной стороны Арбата захлопал пистолет еще одного гражданина в штатском, то ли из следящих за Воловичем чекистов, то ли случайно оказавшегося на месте происшествия сотрудника. От ресторана «Прага» бежал постовой, придерживая рукой шашку, тоже бешено свистящий и одновременно тянущий из кубуры свой револьвер. Сразу за углом стоял, развернутый носом в сторону сивцевого вражка, черный автомобиль с кузовом кабриолет довольно высокого класса. Тент на блестящих хромированных коленчатых рычагах поднят. Мотор работал на малых оборотах, попыхивая из трубы скверно пахнущим дымом. Понятное дело, бензин здесь, наверное, вообще без безоктановый. Шофер сидел за рулем, еще один человек высунулся из задней дверцы, поднимая большой черный автомат с круглым диском, величиной с хорошую сковороду. «Томпсон», — вспомнил Волович в фильм «Джазе только девушки». «Если кто погонится, стреляй», — крикнул англичанин, с размаху вталкивая Михаила в салон, так что он сильно ударился коленом о подножку и взвыл от боли. Автомобиль рванулся вперед, дверцы захлопнулись. С Арбаты никто не успел появиться, Чербатый свое дело сделал. И его не ждали. Или у него был свой план эвакуации, или расходный материал. Это, конечно, вряд ли. Вооруженный человек, знающий проходные дворы, имел в Арбатских лабиринтах хорошие шансы уйти, не слишком рискуя, если пули не догонит, конечно». Немного придя в себя, Волович с удивлением осознал, что мертвой хваткой сжимает ручку своего драгоценного саквояжа, кроме которого у него опять ничего в этом мире не осталось. Ни копейки в общежитии у ГПУ, ни заботы комиссара первого ранга госбезопасности Агранова. Сноска. Здесь привычных персональных спецзваний ГБ еще нет. Большинство сотрудников именуются по должности «товарищ начальник отдела» или по разряду тарифной сетки. Только высший начсостав имел подобие званий «комиссар 3-го, 2-го, ранга», обозначаемых ромбами в петлице. Но эти знаки различия автоматически менялись при кадровых перемещениях. Так, начальник отдела, назначенный замначальнику управления по получении приказа, самостоятельно менял три шпалы на ромб, а начальник главка, брошенной на низовую работу, без специального распоряжения свинчивал с петлиц ромбы, приводя в соответствие знаки различия с разрядом тарифной сетки. Ехали достаточно долго, сначала несколько кварталов на предельной скорости, а потом, выскочив переулками на Волхонку, водитель сбросил скорость. Вокруг Кремля весьма жиденьком потоке машин Но мощным пролеток и телег покатился по Ильинке до Покровских ворот, а там опять переулками, Курскому вокзалу и дальше. Трое его похитителей, включая шофера, молчали. Ну и Михаил не высовывался, сидя на полу между сильно пахнущими ваксой и сапогами. В этом мире тип и качество обуви значили для определения статуса даже больше, чем в близких Воловичу креативных кругах. «Если не актер, иной какой интеллигент, вроде вузовского профессора, а из руководящих товарищей, партийный, советский, хозяйственный, о военных само собой речи не идет, то носил он обычно сапоги, даже и при хорошем шевиотовом костюме. Вот у этих сапоги были явно дорогие, из тонкой шевровой кожи, стаченные по хорошим колодкам. То и дело, утыкаясь в них лбом и носом, оценить товар было несложно». Сноска. Товар, в данном случае, выделанная тем или иным способом кожи для сапожных работ. Где-то на подъездных путях вокзала кабриолет остановился, и Михаила без злобы, но и не церемонясь, пинками направили к желтому пассажирскому вагону с накладными бронзовыми буквами «Международный» вдоль борта. Внутри вагон оказался салонного типа – За тамбуром и купе-проводника – просторное помещение с большим продолговатым столом посередине, жесткими стульями вокруг, кожаным диваном и деревянным буфетным шкафом в дальнем углу. Люстра на шесть рожков с матовыми колпаками под потолком. А рядом с тамбуром сохранились два обычных одноместных купе с дверьми, не сдвигающимися, как Волович привык, а на распах открывающимися в проход – и много дуба, красного дерева в отделке вагона, и начищенные то ли бронзы, то ли меди, вокруг в избыточном даже количестве. Волович опять вспомнил информацию из во множестве и бессистемно прочитанных книг, Все время ему теперь приходилось вспоминать всякие никчемные вроде бы детали и подробности, разбросанные по совсем не популярным а самым обычным художественным книгам и особенно злободневным фильеттонам Михаила Кольцова, например. После Гражданской войны возможности с комфортом перемещаться по стране практически не было. Самолеты, кажется, регулярно летали только по трем маршрутам. Из Москвы в Ленинград, Нижний Новгород и Минеральные воды. Автодорог с твердым покрытием, считанные километры, да и куда в тогдашних автомобилях без риска доберешься, кроме соседнего уездного городка. В Ленинград из Москвы поездка на отечественном «Нами-1» или даже роскошном пакарде превратится в очередной сиквел Радищеского путешествия из Петербурга в Москву» и по срокам, и по впечатлениям. Заправок нет, автосервисов нет, а нормальный пробег шины по здешним проселкам – верст 100 да и то едва ли. Поэтому все сплошь достаточно ответственные работники обзаводились персональными вагонами. Сноска. Ответственный работник – Термин из неменклатурного лексикона, означающий не столько реальную ответственность человека за итоги своего труда, как то, что ему поручено отвечать за какую-то отрасль или участок работы. Впрочем, во времена культа личности очень многие именно что отвечали часто головой, независимо от реальной вины. Даже поэт Демьян Бедный имел собственный классный салон-вагон – на котором мог месяцами разъезжать по стране с максимальным комфортом. Совсем уже высокие чины, вроде членов политбюро или председателей коллегий, пользовались личными поездами, где имелись и салоны, и вагон-баня, и вагон-ресторан, вагоны для обслуги и охраны, а бывало, что и передвижная типография, чтобы какой-нибудь декрет в пути принять, тут же его распечатать и на станциях по ходу следования распространять. Поэтому, оказавшись в аналогичном салоне, Волович сразу сообразил, что оказался в руках кого-то из товарищей, оппонирующих ОГПУ, но недостаточно сильных, чтобы законом образом переместить объект в сферу своих интересов. Большого ума не требовалось догадаться. Ничего хорошего такая перемена участи ему не сулит. Но, с другой стороны... А Гранова он не слишком заинтересовал, если все ограничилось переселением из тюрьмы в курятник общежития и трехрублевым вспомоществованием. А эти товарищи, возможно, предложат что-то поинтереснее. Причем игра, похоже, задевается непростая, раз в самом начале уже пошли трупы. Из Томпсона на Арбате десяток другой человек положить беспорядочным огнем – нечего делать». В салоне, кроме похитителей Воловича, оказалось еще два человека. Гораздо более серьезного вида. Оба возрастом около 40 лет или слегка за. Один вроде как научный работник, если судить по выражению лица и пенсне. Другой, да черт его знает фуражкой и китель железнодорожные, с непонятному Михаилу петлицами и нарукавными нашивками, а лицо и особенно взгляд могли принадлежать хоть практикующему экстрасенсу, хоть сотруднику контрразведки. Впрочем, на железной дороге в то время и своя прокуратура была, и вооруженные силы, стрелки НКПС, значит, скорее всего, и какие-то особые отделы. «Ох и попал ты, Михаил, ох и попал!» Расплачиваешься теперь за невинное желание за границу сбежать от своих благодетелей, прихватив с собой валюты, как в солдатской поговорке про патроны. Мало, но больше не унести. А ведь мог бы сидеть сейчас на Столешниковом и развлекаться болтовнёй с барышнями, которые вне боя всё же девушки со всеми положенными и очень занимательными частями тела, на которые смотреть не насмотреться. Или отправился бы прогуляться по бульварам в окружении соратников и почитателей, выживших в заворухе последних дней, естественно, регулярно подкрепляя силы во встречных кафешках и барах. А вместо этого думай со страхом, не подведет ли снова вегетативно-нервная система. Уж больно неприятно все вокруг выглядит, словно заседание выездной тройки. И от страха, собрав кулак остатки врожденной наглости, Волович спросил, обращаясь к англичанину, как к лицу более остальных знакомому, если этот термин здесь уместен. «Это и есть ваше более подходящее место. И вправду неплохо. А мы куда-нибудь поедем или так, для конспирации?» Он подвинул к себе ближайший стул и сел, поскольку не видел оснований стоять. «Не перед судом же, действительно!» И скажите мне, наконец, в чём причина этой, как бы выразиться, эскапады?» Слово показалось ему подходящим и по времени, и по обстоятельствам. «Нас же просто убить могли, тщательнее бы следовало». «Ишь ты!» — удивился железнодорожник. «Соображает!» «Вас простите, товарищ Волович, как по отчеству?» «Иосифович». «Ну вот, Михаил Иосифович, считаете, что вы на самом деле у друзей. А то ведь Агранов действительно страшный человек. Удивляюсь, как вам вообще позволено было одному на улицу выйти». «На живца», — негромко сказал напарник путейца, который в пенсне. «Нас на него и ловили. Только слегка просчитались, не досмотрели». Тут товарищ Волович нам подыграл, место уж больно удачное для своего отдохновения выбрал. В это время тот боевик, что с Томпсоном, положил автомат на стол, стволом к двери и потрошил саквояж Воловича. Хоть там и потрошить было нечего, ведь новое только что купленное с магазинной этикеткой, и барахлишка в ней ничем не примечательное, наидешевейшая из наличествовавшего» как некогда будут писать в рекламах, дешевле только даром». Автоматчик повертел в руках Блотли сигарет, бросил их обратно, одну из рассыпных пачек откупорил и тут же закурил. «А ничего!» Остальные не обратили на него никакого внимания, только Михаил еще больше разозлился. «Вот сволочь, как своим распоряжается!» «Что у друзей, это хорошо!» — согласился Волович. — Только кое-кто из друзей меня так ловко из-за стола выдернул, что я и пиво свое допить не успел. У вас не найдется, а можно и покрепче. Нервы-то не железные. — Никаких вопросов, — кивнул железнодорожник. — Изобрази Валя, это уже автоматчику. — Вину свою мы загладить должны, да и вы разговорчивее станете. Беседа у нас долгая, надеюсь, будет. — И душевная, — добавил ученый. В это время что-то за стеной громко лязгнуло, вагон дёрнулся, так что стоящие едва успели ухватиться за что придётся. — Яйца оторвать такому машинисту, — спокойно сказал товарищ в пенсне, но никто не изобразил намерения немедленно притворить эту идею в жизнь. — Да, долгая, а душевность — по обстоятельствам. Прокатимся, ну, хоть до Тулы обратно. Или в другом направлении, желаете? — «Можно до Александрова, там за окном виды красивее», — продолжал наглеть Михаил. «Никаких возражений», — опять кивнул железнодорожник. «На окружную выйдем, я распоряжусь». Вагон медленно пополз. Точнее, как всегда, сначала поползли назад столбы и ближние постройки, а потом только стало понятно, что поехал вагон, а все прочее остается на своих местах. Валя поставил на стол бутылку шустовского, импортированного из Юга России коньяка. Открытую зеленую жестяную банку с красной икрой и такую же, но синюю, с черной. Хрустальную масленку, тарелку с французской булкой и нож. Следом появились три очень массивные хрустальные стопки, специальные НКПСовские, чтобы на ходу со стола не сваливались. «Чем богат Михаил Иосифович? Вагон-ресторан еще не подцепили. Выпьем за знакомство». «Выпили только они трое. Волович, железнодорожник и в пенсне. Остальным, значит, не по чину». «Закусили. Волович жадно. Остальные символически». «Давайте еще», — сказал железнодорожник, но налил только Михаилу. Тот торопливо жевал целых три бутерброда, потом подряд опрокинул две стопки». «Вы меня простите», — извинился он еще жуя, — «пять дней ничего, кроме тюремной каши, не ел». Друзья, понимающе кивнули, но ничего не ответили. Четвертые пятьдесят грамм достигли желудка. Сразу стало хорошо и почти уже не страшно. Волович закурил свой кэмл, откинулся на стуле. «А теперь, Михаил Иосифович, давайте по порядку», — предложил в пенсне. Кто вы? Зачем прибыли в Москву? Почему вас тут же арестовал и почти сразу отпустил Агранов? И какое отношение вы имеете к Юго-России и ее здешним полпредам? Видите, у нас не допрос под протокол, а просто дружеская беседа. Расскажите все, что нас интересует. Тогда перейдем к следующим номерам нашей программы. Идет? Волович кивнул и снова потянулся к бутылке, потому что ни на один вопрос он не имел правдоподобного ответа, а говорить истинную правду. — Нет, я с вас смеюсь, — как часто говорил Мишин дедушка, — самый настоящий одессит, хоть и с двумя высшими образованиями.